Справедливо, — говорю со вздохом, будто и сам об этом много думал. Хочется расположить Колю, очень нужна его откровенность. А белка на моей памяти только во время первой презентации с журналистами нормально пообщалась. Дальше предохранители сгорели, коняшку нашу понесло. Вы ее так между собой и называли — коняшка. Да бог с тобой, это я сейчас, к слову. А в группе ее любили. Со своими она не заносилась, музыкантами не командовала, пузыри не пускала, пальцы не раскидывала. Разве только что, вострю уши. Ну, были там трения по райдеру. В нескольких городах ее даже пытались объявить самой... невминозной гастролершей. Фура снова смеется одними глазами, и этот смех больше похож на извинение. «В каких городах? И что за трение по райдеру?» «Да так, бытовые мелочи. Полотенца там в гримерку, к примеру. В райдере указано шесть махровых и шесть вафельных, а на месте перепутают». 12 вафельных сунут. Это принципиально? Да не особенно, но смысл в этом есть. Или в райдере прописано. В гримерку три литра красного сухого вина. Производство Франции, Италии, Чили, Испании на выбор. А организаторы по недосмотру или по корысти молдавское выставят. В теме нашего интервью «Позабавь народ истории из гастрольной практики». Что ж, бывали случаи. В Саратове, к примеру, играем на городском стадионе. Днем, как обычно, музыканты на площадку чекаться поехали, то есть саундчек проводить, звук отстраивать. Белка в прямой эфир на радио. Там почти всегда эти эфиры организаторы в контракт забивали. У них так билеты лучше продаются. За полчаса до выхода все в гримёрке за сценой. Стадион шумит, как море, в шторм, аншлаг. ОМОНовцы, менты, городская знать, мэр города в центральной ложе, полный сбор». Музыканты подстраивают инструменты, а техник Палыч выносит их на сцену. Белка разогревает связки полтинничком коньяка. А трек-лист у нас тогда был единым на все концерты. Песен-то немного в репертуаре, сам понимаешь. И начинали всегда с амнезии. Помнишь этот хит? Я киваю головой. Так вот, там вступление общее. По клику все пять инструментов сразу мочат на сильную долю. Любой зал подпрыгивает и заводится с полпинка. Выходим на сцену. Все занимают позиции, берут инструменты. Белка там, в микрофон что-то типа «Привет, Саратов, как настроение?» Стадион беснуется, барабанщик наш, Колян, дает клик «Раз-два». Раз, два, три, четыре. И все музыканты — бах! На сильную долю. И полная каша. Такой нестрой несется над стадионом. Хочется провалиться сквозь сцену. Это мне ребята потом говорили. А что случилось? Кто-то перекрутил все колки у гитар. И случиться это могло только перед самым выносом их на сцену, либо уже на сцене. Конфуз страшный. Стадион свистел. Музыканты еще минут пять настраивали гитары прямо на сцене, перед недовольной публикой. Что я пережил в те минуты? Позор и унижение. «А кто перекрутил колки?» «Да кто ж признается?» Но ну, крайним сделали Палыча, уволили техника». «Дела...» «Да...» Саратовским газетам на следующий день было о чем писать. А Стафуров заметно оживляется. Его глаза, еще четверть часа назад вежливо настороженные, начинают мерцать веселыми всполохами прошлого. А к прошлому в любом возрасте относишься как к молодости. Там и вода мокрее, небо голубее, женщине красивее. И сам ты герой, пусть со страхами, ну уж точно без упреков. А вот я про корпоративы что-то слышал. Закидывают дежурную удочку. Чистая провокация. Ничего я, естественно, не слышал. Но ведь что-то любопытное там происходило. К бабке не ходи. Заказники всегда отличаются. Знаешь, я ведь давно в шоу-бизнесе. До Белки ездил с мошенниками, с Антоновым, с ДДТ даже как-то раз проехал. Белке повезло, что она начала в свое время, с ее-то характером. Начни она лет на десять раньше, не выдержала бы, говорю тебе, точно сломалась. Раньше, в 90 девяностые, на заказниках мы натыкались на такое потребительское отношение к артистам, сейчас вспоминаю и мороз по коже. Заказчик требовал, чтобы артисты выпивали с ним, сидели за столом, иногда в баню мог потребовать. Бывали случаи, когда артиста два 3 дня не выпускали из города, потому что у заказчика запой, а заказчик — из местных авторитетов. Сколько сил и нервов мы тратили, чтобы разруливать все это. Как в старинном анекдоте. Его когда-то давно про Гребенщикова сочинили, когда еще на топе был. Типа выходит Гребенщиков во двор, озирается опасливо, как бы фанаты не подкараулили. Тут его сзади хватают, заламывают руки, кто-то разжимает ему рот и вливает туда пол бутылки портвейна. После этого люди хвастают, что бухали с Гребенщиковым. Заказники 90-х почти все происходили в этом стиле. Такие выезды... «Загул по минному полю, но и гонорары соответствующие. Деньгами нас тогда заваливали».